Глава 27. Захаров вошел в избу, мельком взглянул на поднявшуюся в углу Славки маленькую женскую фигурку и на ходу сваливаясь с плеча распахнутой бекешу спросил у подскочившего помочь адъютанта: "На чём их штабы у себя?" "Так точно. Один. Так точно." Захаров толкнул дверь во вторую половину избы. Серпирин, сидевший за столом над картой, недовольно поднял глаза. Приказал адъютанту до 13 без крайней нужды никого не пускать. "Здравствуй, Сиди", Захаров тиснул Серпирину руку и сел напротив. "Как думаешь, строить свои дальнейшие взаимоотношения с Батюком, как положено начальнику штаба армии с командующим? Брось Сердито сказал Захаров: "Я не формально, а по существу. У него у самого только что вышел крупный разговор с Батюком, и он еще не остыл. Сначала решил вызвать начальника штаба к себе, но передумал и зашел сам. Хотел подчеркнуть, что дело не в форме. Долго я еще буду болтаться между вами как главна уговаривающий. Плохо подхожу для этой роли". Отношение, в целом, считаю, складывается нормально, сказал Серпирин. А Захаров из подлобья посмотрел на него. С минуту оба молчали. В общем-то, сказанное Серпириным было близко к истине. Вопреки ожиданиям, он сработался с Батюком. И не потому, что сглаживал углы, а наоборот, после двух резких стычек После первой еще до начала наступления Батюк попробовал с ним расстаться, но в штабе фронта не посоветовали. После второй, уже в ходе наступления, когда командующий фронтом при докладе с первых же слов поддержал вариант решения, который отстаивал Серпилин, Серпилин ни одним словом не дал понять, что Батюк был за другой вариант, даже бровью не повел. И батюк оценил, понял, что начальник штаба хотя и ершист, но подсиживать не будет. После этого все шло более или менее нормально до сегодняшнего утра. Батюк нервничал, хотел непременно первым раньше соседей разрезать немцев и соединиться со сталинградцами 62-й армией. С вечера сам уехал в одну из своих отстававших дивизий толкать, беспокоился, что 111 я вырвавшаяся клином вперед, обнажила фланги, требовал крови с носа, чтобы две соседние к утру вышли на один уровень с ней. А ночью уже без батюка, уехавшего на левый фланг, командир другой правофланговой дивизии доложил, что разведка боем подтвердила прочность немецкой обороны, и в намеченные для ее прорыва сроки он не укладывается. Не успел подтянуть артиллерию и подвести боеприпасы. И попросил у Серпина добавить ему еще 6-7 часов на подготовку. О чем раньше думали? спросил Серпирин. Метель подвела. Но это было от силы полуправда. Подвела не только метель, подвел характер. Не хватило решимости сразу же сказать командующему, что предложенный им срок нереальный. Ждите, свяжусь с командующим и позвоню, сердито ответил Серпирин и стал искать Батюка. Но Батюк все в той же метели где-то застрял. Из одной дивизии выехал, а в другую не прибыл. Приходилось брать ответственность на себя. Серпилин душе считал, что на активную операцию удар в основании нашего клина немцы при сложившейся обстановке не пойдут. И за фланги 111-й не боялся, а в то же время чувствовал по донесениям, что перед ее соседом справа действительно крепкий орешек. Немцы еще сильны. На лёгкий хлеб рассчитывать не приходится и швырять под огонь пехоту, пока не соберешь артиллерийский кулак, бесцельно. шесть 7 часов на это, пожалуй, жирно, но необходимый минимум надо добавить. Он позводил дивизию и от имени командующего разрешил отодвинуть срок наступления. Из-за этого, когда вернулся Батюк, и загорелся сыр-бор. За ночь ничего не произошло. По крыну немцы не ударили, артиллерия уже подтянулась, и части дивизии вышли на исходные рубежи для атаки. Серперин оказался прав, и Батюк это понимал, но сам факт отмены его предыдущего приказания, хотя бы и от его имени, привел Батюка в бешенство. Серпинин понимал, что случай из ряда вон выходящий, но оправдывался тем, что внес коррективы, учитывая сложившуюся обстановку и донесение командира дивизии, что на его участке немцы обороняются исключительно упорно. С этим следовало посчитаться. Значит, с фрицами считаешься. Это для тебя основной фактор, сказал Батюк. Серпирин сказал в ответ, что с силой сопротивления противника приходилось считаться всю войну, видимо, придется и впредь. С фрицами считаешься, яростно повторил батюк. А с командующим не считаешься. Приказ для тебя не приказ, колхозник ты, а не начальник штаба. Он хрястнул кулаком по столу и крикнул: "Уходи, не задерживаю". Серпирин откозырял и ушёл к себе. Приказание, которое он отдал от имени командующего, так и не было отменено. На это у Батюка ума хватило. Наступление дивизии развивалось успешно, и это было самое главное, что не дало Серпирину потерять равновесие и выйти из себя. Но думать о том, как сегодня подводя итоги дня, они сойдутся с Батюком и поглядят в глаза друг другу, было трудно отношения, в общем, нормальные, усмехнулся Захаров. А в частности, командующий второй раз ставит вопрос: или ты, или он. Перед кем? спросил Серпилин. На данный момент передо мной. Люди жизни кладут, все отдают, чтоб на Сталинграде точку. А вы ссолки устраиваете. Коммунисты, называется. Не ожидал это от вас услышать. Мало ли чего ты не ожидал, огрызнулся Захаров. Только нам и не хватает в разгар операции начальника штаба менять. Ты здесь полезен, и сам это знаешь. Я здесь полезен, Пока провожу в жизнь то, что считаю верным и грамотным, сказал Серпирин. А если поставлю себя в положение, когда не смогу этого делать, то здесь я уже не полезен. Может, на другом месте и с другим командующим буду полезен, а здесь нет. Пусть снимет, если сможет. Обругал меня за то, что я с противником считаюсь, по сути намекнул, что трус. Независимо от оценки противника, видишь ли, надо действовать. Кто и когда нас этому учил? Подумаешь, обругал, сказал Захаров. Не барышня. Вот именно не барышня, а начальник штаба армии. Мог бы понять, что нервничает он, примирительно сказал Захаров. Спит и видит первым 62 соединиться. — Спит и видит, сказал Серпирин. Это тоже сплю и вижу, но безграмотно воевать из-за этого не буду. Из-за того, что соседи соединятся на час раньше, чем мы, войны не проиграем и советскую власть не загубим. Трус, я видите ли, потому что боюсь лишние головы класть. А он по старинке каждого километра оголенного фланга боится и готов из за этого чудеса творить. Так он храбрый, а я трус. Я считаю с тем, что немцы исключительно упорно и грамотно обороняются, я трус. А он дрожит, что нет нам клин подрежут, когда они на такие наступательные действия в данное время и в данном месте уже не способны. Он храбрый. Я видишь ли, переоцениваю а он? Серпилин сердито махнул рукой. Что замолчал? Договаривай. Не положено по службе договаривать то, о чем подумал. А ты договори. Все же лучше, чем себе оставить, тем более, что мы вдвоем». Серпинин поднял глаза на Захарова и вздохнул. Ну скажи мне сам, Константин Прокофьевич, а мы с тобой действительно вдвоем. Говорит человек пехота, пехота, наша пехота способна чудеса творить, а сам кроме пехоты ничего не знает и ничем управлять не умеет, хотя и считается, что артиллерист, потому что во время она о шестью трёхдюймовками командовал. Так что же спрашивается, мы должны даем пехоте, когда требуем от нее, чтобы она без ума с одним ура шла? Нет. Я с ним эту песню хором петь не буду. А кто тебя просит? сказал Захаров: "Но ты для пользы дела все равно должен найти общий язык с командующим. И сам знаешь это. Объяснять тебе, что ли, маленький? Найди форму, чтобы выйти из этой свары. Раз ты умный, ты и найди"